Ожидая Понтера из карантина и шанса возобновить прерванную дружбу, Мэри решила получить кариотип неандертальской ДНК. Кариотип – описание совокупности признаков: число, размер, форма и так далее полного набора хромосом, присущего клеткам данного биологического вида. Это означало вырастить несколько клеток Понтера до состояния, когда они готовы к делению, поскольку только в этот период хромосомы становятся видимы. а потом подвергнуть их воздействию колхицинам, чтобы зафиксировать хромосомы на этой стадии. Когда это было сделано, Мэри окрасила клетки. Слово «хромосомы», кстати, означало «окрашенные тельца» и касалось их способности легко впитывать краситель. После этого она отсортировала хромосомы в порядке убывания размеров, общепринятый способ их нумерации. Понтер – мужчина – Так что у него была и Х, и Y хромосома. И как и у мужчин одного с Мэри Вида, Y хромосома была примерно втрое короче хромосомы Х. Мэри выровняла все пары, сфотографировала их и распечатала в фото на струйном Эпсоне. Затем принялась отмечать пары, начиная с самой длинной и двигаясь к самой короткой. Один, два, три... Это была простая работа. Через упражнения такого типа она прогоняла студентов цитогенетиков каждый год. Голова в такой работе почти не участвовала, и она обнаружила, что думает о Понтери Адекоре, о, о мамонтах, о мире без сельского хозяйства, а черт! Она явно где-то напортачила, потому что получалось, что Понтерово X и Y хромосомы это двадцать четвертая пара, а не двадцать третья, если. Только, о боже, если только у него не три двадцать первых хромосомы, в таком случае он и предположительно весь его народ имел генетический дефект, который у хомо сапиенс приводил к синдрому Дауна, и это имело смысл. Страдающие Дауном демонстрировали целый ряд особенностей лицевой морфологии, несвойственных здоровым людям, и, боже мой, подумала Мэри.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 Кроме того, Мэри выделила четное количество хромосом. Синдром Дауна появляется при нечетном. Если только она по небрежности не посчитала хромосому, принадлежащую другой клетке. У Понтера их, похоже, двадцать четыре пары и... «О, Господи!» — подумала Мэри. «О, Господи!» «Все даже проще, чем она думала!» «Да, да, да! Она нашла ответ!» У homo sapiens sapiens двадцать три пары хромосом, но их ближайшими родственниками, по крайней мере на этой земле, являются два вида шимпанзе, и у них, у них обоих, двадцать четыре пары хромосом. У рода пан шимпанзе и рода homo все виду людей, современные и вымершие, был общий предок. Несмотря на распространенное мнение о том, что человек произошел от обезьяны, На самом деле обезьяны и люди являются кузенами. Общий предок, неуловимое недостающее звено, до сих пор окончательно не выявленное в изкопаемые летописи, существовал согласно анализу генетических расхождений между людьми и обезьянами около пяти миллионов лет назад в Африке. Поскольку у шимпанзе двадцать четыре пары хромосом, а у людей двадцать три, то можно только гадать, сколько их было у общего предка.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 Но сейчас все стало кристально ясно. У настоящих шимпанзе двадцать четыре пары хромосом. У бонобо, второго типа шимпанзе, тоже двадцать четыре. И теперь Мэри выяснила, что у неандертальцев их тоже ровно две дивизии. Слияние двух хромосом в одну произошло не просто после разделения линий обезьяны и людей. На самом деле, оно произошло уже после того, как линия Хома разделилась на две линии.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 Мэри это знала из статьи по генетике приматов, которую читала много лет назад. Каким-то образом она стала причиной всех тех морфологических отличий, которые составляют фенотип современного взрослого человека. В принципе, конкретный механизм возникновения этих отличий легко просматривался: неотыния сохранения взрослой особью детских характеристик. У детенышей обезьян, детей неандертальцев и детей гликсенов похожие черепа с вертикальным лбом без надбробного валика и с не особенно сильно выступающей нижней частью лица. По мере роста форма черепов у других видов изменялась, но соплеменники Мэри, становясь взрослыми, сохраняют эти черты. А вот у народа Понтера взрослеет и череп, и причиной этого может быть различное число хромосом.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 Мэри видела плавучий театр, когда его ставили в Торонто с Кларис Личман в роли партии. «Плавучий театр» – мюзикл, поставленный по мотивам одноименного романа Эдны Фербер. Впоследствии получил три экранизации. Одной из тем повествования являются межрасовые романтические отношения. Кларис Личман. Годы жизни 1926-2021. Американская актриса и комедиантка, обладательница девяти премий Эмми, а также Оскара, Золотого Глобуса и премии Бафта. Она знала, что межрасовые связи когда-то считались большой проблемой, но, но межрасовая связь или даже интербридинг – не подходящий термин для обозначения действий человека, вступающего в половой контакт с представителем другого биологического вида.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 И в независимости от количества хромосом человек, человек новой встречи с которым она ждала всей душой.